Глава 20 Особый порядок судебного разбирательства Общая характеристика особого порядка судебного разбирательства Особый порядок судебного разбирательства предусмотрен статьями 314-317 УПК. Особый порядок судебного разбирательства дает возможность при наличии определенных оснований и соблюдении условий постановить приговор без проведения судебного разбирательства. Применение особого порядка принятия судебного решения предполагает необходимость прохождения нескольких этапов. Первое. Заявление соответствующего ходатайства. Второе. Рассмотрение в судебном заседании ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Третье. Постановление и провозглашение приговора. Для каждого из этапов предусмотрены свои требования, основания и условия осуществления.